Глава вторая. 5 июня 1892 года. Российская империя. Выборг. Владимир смотрел на громаду корабля, совсем недавно имевшего звучное имя Белджик. Выкупить его было непросто. Все-таки относительно свежая машинка, только лишь 7 лет в строю. Но деньги зачастую позволяют убеждать намного лучше, чем талант самого виртуозного оратора. И вот теперь у временного причала еще только создаваемого Выборгского судостроительного завода «Валлар» швартовался его первый корабль с весьма колоритным названием «Испаньола». «Ты уверен, что стоит действовать так нагло?» Задумчиво почесав затылок, произнес Кривенко, наблюдавший за суетой у временного пирса. «Нам нужно легализовать деньги. Много денег. Очень много денег. Ты знаешь другой способ?» усмехнулся Владимир. «Но ведь нам станут мешать». «Кто?» — хохотнул Ульянов. «Если мы открыто заявим, что плывем выкапывать сокровища, то это сможет представить интерес только для журналистов. Им сенсации нужны. Взрослые же мальчики в сказки не верят. Сам подумай». «Но кто в СИОС воспринимает заявление о поиске сокровищ? Тем более в таком антураже». «Не может офицер Российского императорского флота заниматься такой ересью». Слушай, «Аман. Остров сокровищ» издался девять лет назад и весьма популярен. Год назад я поспособствовал его изданию в России на русском языке. Сейчас помогаю протолкнуть в США, Франции и Германии. Приключенческая литература – штука хорошая». «И что с того?» – выгнул бровь Аркадий. «Сколько стоит этот корабль? А остров?» Подумать только, русский аристократ выкупает полностью небольшой остров в Тихом океане у берегов Чили. Ведь неспроста же. Бось, острова э, Исламас-Тьера -э всего не полные 100 квадратных километров. Причем почти полностью гоы. Зато там прекрасная бухта. Вова, ты заплатил за него 100 тысяч фунтов стерлингов. Это огромные деньги по местным меркам. «Не жадничай, еще напечатаем», – отмахнулся Владимир. «Не золотом же платили, а подрыв экономики Британской империи – одна из наших геополитических задач». «Ты о последствиях думаешь?» – покачал головой Кривенко. «Акаша, чего ты нагнетаешь?» «Я?» «Да, ты. Сам посмотри, как выглядит ситуация. Молодой и горячий офицер жаждет реванша, разве нет?» «Реванша? Ты серьезно?» Именно так охарактеризовали мое поведение в Ля Фигао», оценив, кстати, чувство юмора. И ты думаешь, что кто-то в это поверит? Почему нет, Акаша? Это ведь очевидно. Богатый, тщеславный и уполный молодой человек не желает отступать перед адмиралтейством, которое закрыло его на несколько лет в академии. «Любой гасконец – с детства академик! Или ты забыл об этом? Вот. Поэтому я потратил деньги для организации постоянной стоянки на юге Тихого океана и купил лайнер, чтобы можно было относительно комфортно и спокойно работать во время длительного пребывания в море. Экспедиция с академией согласована и утверждена». «Что, вот так взяли и согласовали? Ты не говорил об экспедиции?» «Какая им разница?» – пожал плечами Владимир. «Я все за свой счет делаю». «Да и контрдмиал с адмилатейством будут вполне довольны, так как я на время пропаду из столицы». «Тогда зачем этот цирк?» «Чтобы клоуны не разбегались, а цирк не уезжал», — улыбнулся Ульянов. «Ле Фигаро уже открыто написала. Чувство юмора у меня такое». «Сам придумал». «Статью?» — выгнал бровь Владимир. «Понятно», — покачал головой Кривенко. «Кроме того, нам нужно развивать наши отношения с Чили». «В прошлом году на нужды революционеров мы перечислили миллион фунтов стерлингов, бумажных, разумеется, отпечатанных нами, и заручились поддержкой ряда структур. Так что для тех, кто совсем умный и имеет нешуточные связи, после некоторых усилий и массы потаченных денег, станет ясно, зачем я еду в Чили». «На кой нам это... мира?» — хмуро поинтересовался Аркадий. «Во-первых, там много дешевой селитры». которая очень пригодится при развитии Дальнего Востока. Да, не та, которая нужна. Но ведь переделывать селитру проще, чем производить ее с нуля. Во-вторых, там и прочей вкусной сырьевой базы немало. в третьих России нужен друг на той стороне Тихого океана. Сейчас туда пытаются вломиться англичане. А мы попробуем их заменить. «Каким образом?» – усмехнулся Кривенко. «Где мы и где англичане?» Великобритания пытается войти в сырьевой сектор чилийской промышленности. Инвестирует. Но не так, чтобы и много. Их интересы и Иисусы довольно ограничены. Экономика империи, над которой никогда не заходит солнце, уже в надломе и трещит по швам. Не по себе ношу взяли. А этим американцам хочется больше, что вполне логично. На этом, кстати, англичане в будущем и прогорели. В США их на каевой козе объехали – Покинув больше резаной бумаги на откуп алчности. Кроме того, торговый оборот Чили сейчас серьезно затруднен из-за очень неудачного местоположения. Ее товары нужны прежде всего промышленно развитым странам, а они очень далеко находятся. Рядом есть США, но их западное побережье сейчас, считай, пустыня в плане промышленности. Все, или почти все, находится в Новой Англии, то есть практически в Европе по плечу логистики. К чему ты клонишь? Я ведь не только закладом еду. Пеет, и после русско-японской войны нам нужно будет много промышленного сырья для развития Дальнего Востока. В этом плане ключевым партнером я рассматриваю Чили и Пиу. Именно по этой причине ты берешь с собой несколько чемоданов свежих, ароматных и хрустящих фунтов стерлингов. Да, Акаша, Чили! Это бедная латиноамериканская страна, и я везу туда 5 миллионов фунтов стерлингов Для начала. А то, что ты на территории Чили выкопаешь 800 тонн золота, это ничего? Они на тебя с томогавками не бросятся? Сам же говоришь, страна очень бедная. Так кто ж тебе сказал, что я буду откапывать золото непосредственно на Исламас Этьеа? Экипаж корабля ведь увидит погрузку тяжестей. 800 тонн – это не игрушки. Такое не скрыть. Кстати, а почему-то Николаю назвал меньшую массу. На всякий случай. Лучше потом увеличить, чем занижать. А скрыть погрузку несложно. На корабль будет загружено полторы тысячи тонн оборудования, девятьсот тонн из которого обычные ящики с мусором. По пути к искомому острову мы несколько раз произведем выгрузку и погрузку оборудования, приставая к ряду ничейных необитаемых островов, на каком именно мы открыли. Клад никто не будет знать. Просто по возвращении в некоторых ящиках с оборудованием окажется золото. И ты думаешь, никто не возмутится? Возмутятся, конечно, но кто чего сможет доказать? Лебедь, рак и щука. На каждом острове будет сделан раскоп подходящего размера. А мусор — обычные камни. Вот и пусть гадают, откуда на самом деле мы золото достали. Я буду молчать и улыбаться. К тому же на исламас. я, я намерен построить себе дачку. Так что вряд ли на него подумают. Не потому, что она мне там нужна, а потому что нельзя этот остров пост так бросать, привлечет внимание. Да и останавливаться где-то при посещении этих мест придется. Свой остров в любом случае безопаснее, не говоря о том, что ты там сможешь развернуть тайный тренировочный лагерь, а то и секретную базу подводных лоток замутить. Одна сплошная эскалажи. Вова, ты сумасшедший, покачал головой Аркадий. но, впрочем, больше не возражал, поняв, что к чему. Он ведь в подготовке этого дела не участвовал, пропадая на тренировочной базе под Санкт-Петербургом. У него было свое дело, он готовил охрану из местных, а потому в прочие дела своего патрона он не лез. Не до того было.